Елена княжина, чудовищный секрет Авроры: 2 или магистра не гладить. Глава 1 о вреде спешки в гадании насуженного. Ава, ты снимаешь? Одернула меня Софи. Я потрясла головой и окинула растерянным взглядом гостиную пункта связи магов-миротворцев, или, если по-свойски, дома бабушки Джулз и дедушки Артура. Не сразу вспомнила, где я. И с кем. Но не так важно, где. Главное, что не там. И не с тем. Сама не заметила, как провалилась в тягучие размышления, в которых, как и всегда, фигурировал лохматый волк в черной маске. Ехидно, что-то рычащее мое ухо и повсеместно распускающие наглые загребущие лапы. — И о чем ты опять замечталась? Не поделишься? — Скорее о ком? — меланхолично поправила Джилл, присаживаясь к нам на ковер и ставя перед камином увесистый тазик с зефиром. Я скорчила подругам рожицу, намекающую, что даже если и о ком, то это личное и совершенно секретное. Не поделюсь. И сняла, наконец, колоду влево. Потрепанные временем карты мы обнаружили на чердаке, а бабушка Джулс, замешивая тесто на пирог, рассказала, как их использовать. Я рискнула стать первой подопытной. Софи только училась гадать, поэтому делала все медленно и неуверенно. «Зря вы затеяли это сейчас», — флегматично заявила Джиллиан, протыкая длинной шпажкой зефир и засовывая в пламя камина. «Могли бы и потерпеть до Рождества. Зачем дергать судьбу по пустякам? Да еще раньше положенного времени». «До Рождества! Полтора месяца! Я не выдержу!» Пользуясь замешательством Джилл, я отобрала у подруги шпажку с дымящейся и шипящей на все лады зефириной и, обжигаясь, надкусила лакомство. «Ай, боги, горячо ты как!» «Это потому, что ты торопишься. Как, впрочем, и всегда». Занудно уведомила меня подруга, отхлебывая пряный чай и нанизывая на шпажку новую порцию. «Жизнь бывает очень короткой. Я, важно, задрала нос. А я должна все успеть. Так что пускай судьба откроет мне свои карты сегодня. Софин, ну что там? Ну, вот. Юная волчица смущенно кашлянула, махнула жезлом, и на ковер передо мной опустились три карточки. Они изображали мужчин, якобы обязанных появиться в моей жизни. Так себе варианты, надо сказать. Тролль меня вообще дернул гадать насуженного. Меня ведь совершенно не тянуло к размножению. Вроде как. Хотя последний месяц внес в ситуацию некоторые коррективы. Но я старалась о них не думать. Так сильно старалась, что на гладком лбу вторая мимическая морщинка появилась. Если так и дальше пойдет, к мак-совершеннолетию я подойду с кукожившейся изюминкой. Карты. Карты. Первый кандидат был уставший, лохматый и израненный волоскутый. Второй в серебряных латах имел на лице столь пафосное выражение, будто только что одолел дракона и притащил его голову прекрасной даме. Словом, подарки выбирать он не умел. Третий, закутанный в длинный черный плащ, размахивал перед моим носом мечом. А еще у него на надменной темноволосой головушке, как вылетая, сидела корона. «И это все?» — недоверчиво поглядела я на Софи. «А нет кого-нибудь попроще? Без корон, ран и драконов?» есть да не про вашу мстительно промычала джил уплетая горячий зефир давайте заканчивать с гаданиями у меня какое-то нехорошее предчувствие из-за всей этой затеи ава ты что снова заснула хихикнула Софи. а я продолжила завороженно пялиться на нарисованных мужчин я знала что нужно подманить к себе выпавшие карты и дождаться пока истинные суженый прилетит в руки но я зачем-то тянула В животе волнительно скручивался комок, сердце начинало биться чаще приличного. «Вот что за ерунда со мной творится?» «Очень интересно», — протянула бабушка, отряхивая руки от муки и вытирая их о фартук. «Такой расклад я уже видела однажды. У твоей матери, Аврора». «Похоже, судьба решила подшутить», — сделала вывод жил и скептически уточнила. «Ба, вот неужели ты тоже во все это веришь?» «Как же не верить, когда оно сбывается?» Удивилась бабушка, возвращаясь на кухню к тесту, и по пути добавила. «У Дженевьевы до сих пор никак не прекратит». «Что не прекратит?» — переспросила подруга. «Сбываться!» — рассмеялась хозяйка дома и ткнула пальцем в окно. «Воин не воин, фермер не фермер. А ведь целая корзина уродилась, как и было обещано. По саду носились два рыжиха болтуса, братья Джил. Их мать, старшая леди Кавендиш, ворчливо отчитывала негодников, стащивших садовые инструменты и превративших их в щиты и мечи. Затем безуспешно пыталась занять балбесов делом. Но через минуту, признавая поражение, закатывала глаза. Ничего нового. Дэнни в этом году поступил на первый курс, а одиннадцатилетний бог ему отчаянно завидовал. И оттого с утроенным азартом провоцировал на драки. Так уж вышло, что Бо, несмотря на разницу в годах, вышел покрепче худощавого и мечтательного Дэна. Правда, в присутствии брата старшего словно подменяли. И мечтательность рассасывалась. Эти двое могли в четыре руки перевернуть к пункт связи вверх дном, поэтому бабушка выдворяла их в сад на целый день. Впрочем, они и там находили, чему нанести ущерб. Слава троллям, Бо в академию еще только через два года. А вось мы с девочками успеем доучиться в ее целых стенах. Если, конечно, я сама их каким-нибудь неудачным экспериментом не разрушу. Единственное, в чем присутствии два балбеса вели себя спокойнее, был Арт. Но сегодня мой доблестный брат отсутствовал. Он вообще частенько стал пропадать из виду по вечерам. Надеюсь, следующий будет девочка. Тяжело вздыхая, Джил через стекло разглядывала приличных размеров живот своей матери. Пополнение семейки опальных лордов-фермеров ожидалось в конце декабря. Со мной у родителей не было никаких проблем. А эти парнокопытные каждый сезон по весне половину наших грядок вытаптывают, хуже хвостов. Девочки тоже бывают разными, — усмехнулась бабушка Джулс и покосилась почему-то на меня. — А я что? Я грядки не вытаптываю. Напротив, с большим трепетом отношусь к магическим растениям. А то, что зелья временами взрываю и тигрицам эпиляцию устраиваю, так это ведь максимум моих вредительских способностей. Сажель меня уже простила, и шмырлы оттаяли. Я даже магистру на голову старалась падать пореже. Все еще испытывала жгучую неловкость после произошедшего в Индии. Правда, Салливан компенсировал мои старания тем, что сам постоянно возникал на пути. И, как правило, там, где его совершенно не ждали. К примеру, он начал появляться в пункте связи как раз в те дни, когда там бывала и я. И это озадачивало. Моя рука настойчиво просилась к темному принцу на дальней карте, словно ее манило что-то, родное и неизвестное одновременно. Нестерпимо захотелось вдруг погладить мужественное лицо, поправить разметавшиеся по лбу волосы, потрепать развивающийся плащ, оценить остроту меча. Нетерпеливо закусив губу, я протянула ладонь к заветному мужчине. «Ай!» Скрикнула, получив весьма болезненный хлопок по пальцам. «Так нельзя!» — возмущенно засопела Софи. «По правилам приманивают жезлом, а не хватает того, кто больше понравился!» Дроцкие правила!» — проворчала я, морща нос. Сейчас, глядя в темные лика мужика с короной, мне было не по себе. «А что, если выпадет кто-то другой?» «Бабушка Джулс говорит, что гадание насуженного всегда сбывается!» Смогу ли я смириться с судьбой, если ко мне прилетит вот этот смешной юноша в серебряных латах с пафосным выражением лица? У его глаз и кожи имелся подозрительный зеленоватый отлив. Это как-то нервировало. Может, конечно, свет от камина неудачно падал, или у меня от ошпаренного зефира галлюцинации начались, но... Уж какие есть, Ава! Насмешливо объяснила зануда Джил, запекая новую порцию зефира. Правила заведены самой судьбой. Или ты играешь по ним, или лучше вообще не лезть в дебри предсказаний. Это не шутка. Это гадание. Я закатила глаза, покручивая жезл в руке. Что может случиться? Она щелкнет тебя по носу так, что мало не покажется. Я просто хочу прикоснуться, потрогать. Не знаю почему. Мне надо. Я просительно посмотрела на подруг, не зная, как еще объяснить странный зуд во всем теле, подталкивавший меня к загадочному принцу в черном хмурому и такому строгому, что хотелось выписать ему шурхов повсеместно. И это волновало. Интересно стало вдруг послушать, как он будет меня отчитывать за очередную глупость. Первые признаки врожденного мазохизма? Возможно, возможно. Нельзя. Я только посмотрю, какой у него цвет глаз, и верну на место. Отсюда не видно. А мы потом Софи погадаем. По правильно правильным правилам. Азартно пообещала я, протягивая загребущие пальчики к карте. И снова получила по ним деревянной шпажкой. «Ай! Я, пожалуй, Рождества дождусь. Джил права». Смущенно пробормотала волчица. «Интересно, кто выпал бы ей?» «И тебе не стоило, раз уж начали». «Мне не терпелось. Тебе всегда не терпится. Потому что неугомонная». Вздохнула Джиллиан, ставя печальный диагноз. «Судьба делает все вовремя, не стоит ее торопить». «Это слишком философски для меня. Я еще не так мудра». Фыркнула и, пользуясь тем, что Джил отвлеклась на зефир, схватила заветную карту. Вот так, видишь? Все нормально. «Положи на место!» — зашептала Софи и обеспокоенно посмотрела на потолок. Словно оттуда должна была ударить молния или что-то в этом роде. Но ничего не случилось. В гостиной все так же трещал камин, за окном завывал ветер, пригибая к земле деревья и срывая с оголенных ветвей последние листья. Похоже, судьба богини отвлеклась на более интересные события и проморгала трех нарушительниц ее незыблемых правил. Не произошло совершенно ничего. Разве что гадкий принц прикрыл глаза, стоило мне поднести карту к лицу. То ли отказывался на меня смотреть, всем видом осуждая вопиющий наглый поступок, то ли просто вредничал. Я недовольно зарычала и вернула карту на ковер. Джилл хрюкнула в кулачок, но ничего не сказала. И слава троллям. «Ладно, как там?» «По правилам». Побежденно пробормотала я, раскрывая ладонь и прикладывая к ней именной жезл. «Суженный, неспосланный мне богиней судьбой, приди!» Карты не шелохнулись. Я нахмурилась. «Приди!» Велела погромче, раскрывая ладонь пошире. Все три слегка дернулись, но от ковра не оторвались. Намекали, что жизнь я окончу в одиночестве в компании пятнадцати шмырлов и пяти саберов. Сильная и независимая. «Ну, эй!» Я нетерпеливо тряхнула в воздухе рукой, и все три карты взметнулись вверх. Закружились, завертелись в причудливом танце в полуметре над полом. жил нервно забормотала, мол, говорила она, не к добру. Софи прикрыла рот ладошкой. А я, потеряв остатки терпения, откуда она вообще вам не взялось, отродясь же не было, дернула ладонью сильнее. «Приди!» «А не то я сама за тобой пойду, хуже будет. Я, знаешь, какая упрямая!» Буравила глазами зависшую в воздухе карту с черным принцем. Прочие две парили там же и с опаской посматривали на мою ладонь. «И долго мы еще в гляделки будем играть?» Наконец, все снова пришло в движение. И к моей руке, закрутившись, направилась одна из карт. Из-за мельтешащих рубашек было не разглядеть, которая. Сердце тренькнуло взволнованно и замерло. Пальцы дрогнули, едва их коснулся край нарядно украшенной картонки. Но ухватить я не успела. Вихрь, воздушным торнадо, прокатившийся по гостиной, разметал все. Вообще все. Карты полетели в одну сторону, тазик с зефиром в другую. Полена, тлевшее в камине, резко вспыхнула и совсем погасло. На мгновение в доме стало темно, Но потом кто-то менее растерянный, чем я, щелкнул выключателем на кухне, и очертания перепуганных насмерть подруг выплыли из мрака. Какого — Какого тру! Из бабушкиного сундука, испуганно взвизгнув, выпрыгнул бояс. Боги, надеюсь, он там не шурхов вылавливал? Второго нашествия я не переживу. Сабер подскочил ко мне и прижался к боку пушистым телом. То ли защищал, то ли думал, что рядом со мной безопаснее. Наивный. «Салливан!» — проворчали вдруг папиным голосом из столовой. «И снова без стука!» «Кто бы говорил!» — фыркнула бабушка Джулс, зажигая свет и в гостиной тоже. «Так быстрее, Андрей Владимирович!» Судя по теле мага Грамми, вопрос был срочным. От последнего голоса сердце ушло к пяткам. Я съежилась рядом с Бойзом. «Может, за полным песцом меня не заметят?» «Добрый вечер, юные леди!» Прошу прощения за беспорядок, никак не приноравлюсь к этим координатам. Курс то и дело сбивается. — Добрый вечер, магистр. — Первая взяла себя в руки Джил. Это неудивительно, сэр, на доме сотни защитных чар. — Здрасте. — прошептала перепуганная Софи, подгребая к себе близлежащие карты. Я молчала, старательно мимикрируя подписца. — Не рановато вы затеяли гадание? — насмешливым тоном спросили у моей спины, и она сгорбилась ниже, практически распластавшись по ковру. «Черт!» «Есть тут у нас одна нетерпеливая!» флегматично выдала меня Джил, возвращая на место корыта с зефиром. В поле зрения возникла лапа шурхового тролля. Она поднимала с ковра карту, приземлившуюся рядом со мной. «Положите немедленно!» нервно вскрикнула и добавила шепотом, сглатывая неловкость. «Нельзя трогать! Гадание еще не завершилось!» «Правила такие». «Да, да, разумеется, дело было именно в правилах. В чем же еще?» Не в том же, что я до смущающей дрожи боялась, кого именно мужчина увидит, перевернув карту картинкой вверх. Хотя я, от роль свидетель все себе нафантазировала. Во-первых, этот нарисованный вредный принц был совершенно не похож на... ни на кого он не был похож, в общем. А во-вторых, он до меня даже не долетел. Похоже, гадание все-таки завершилось, княжна». Мне продемонстрировали поднятую карту. С обеих сторон на ней была одинаковая рубашка. Кто бы там ни был до этого, надменный принц, потрепанный воин или пафосный рыцарь, он сбежал. Подальше от лапок Авы катастрофы. В отличие от безрассудного бойза, суженный быстро сообразил, что со мной лучше не связываться. «Вот вечно вы все!» Я решительно подняла глаза, с разгона врезаясь в насмешливый серый взгляд. И слово «портите» застряло в горле. Ни туда, ни обратно. Сочувствую, что лишила вас столь бесценной информации. Без единой сочувствующей нотки в голосе выдал шурхов тролль. Я не намерена. Еще бы вы намеренно меня ее лишили. Фыркнула, запуская подрагивающие пальцы, шерсть полного песца, которая всегда тут как тут, когда надо. Информации, в смысле? Что магистр вообще забыл в пункте связи миротворцев? Неужто папе больше пообщаться не с кем, кроме как с Салливаном вечер выходного дня, который еще минуту назад был таким чудесным? У нас тут, между прочим, свой клуб по интересам, и некоторым троллям бывать здесь совершенно не обязательно. На мой взгляд, отцу с Салливаном вообще общаться противопоказано. Они могут научить друг друга плохому. Я растерянно посмотрела на хаотично разметавшиеся по полу карты судьбы. Мое будущее снова скрывалось от меня, не желая дать, даже намека. «А можно заново погадать?» Уже предвкушая ответ, жалобно спросила у Джил. «Нет, Ава, в следующий раз не раньше Рождества. Запрещено взывать к богине слишком часто. Бла-бла-бла. Я серьезно». Ну вот, богиня снова показала мне свою роскошную филейную часть, почти синхронно с бойзом, расслабленно развалившимся на ковре. Магистр внушал ему доверие, и Сабер перестал разводить панику. «Но я не получила ответ!» Возмутилась я, из подлобья косясь на виновника моей беды. Не на Сабера, конечно, а на Саливана. А значит, услуга не может считаться оказанной и вообще. Не гневи судьбу, Ава. сафи погладила меня по плечу, с тоской поглядывая на лес окружавший пункт связи. Не всегда все происходит так, как нам хочется. Завтра очередное полнолуние, а мы так и не уговорили волчицу перебраться в академические угодия Но она скучала по питерским просторам, это чувствовалось, и не только по ним. — Сов, а может, завтра все же? — Нет, даже не переубеждайте, — отрезала подруга, решительно поджимая губки. — Не представляю, что должно случиться, чтобы я согласилась снова пройти через это.